Глава 22. Вера с опорой на доказательства. Вы всё ближе к концу аудиокниги. Как идёт? Получилось ли у вас найти свою мантру, как у маленького паровозика, который смог? Нашли ли вы свою фразу, которая напоминает вам, что надо перейти в режим осознанности и начать работать над передачами? Стал ли ваш ежедневный триггер звоночком к осознанности? Динь! который напоминает вам о необходимости переключиться на третью передачу, перейти к новому поведению, вознаграждение за которое больше и выгоднее вашей старой привычки. Если вы похожи на многих моих пациентов и студентов, с кем я работал, вероятно, вы сейчас задаетесь вопросом, получится ли у меня сделать эти перемены долгосрочными? Если честно, это всего лишь вопрос терпения, словно экзамен. Если вы готовились недостаточно усердно, не переживайте. Продолжайте учиться, и постепенно у вас получится. Научиться этим навыкам не так сложно. Надо всего лишь практиковаться, чтобы они стали вашими новыми ментальными привычками. Для тренировки мозга нужна практика. Вы повторяете одно и то же, анализируя петли привычек. Учитесь пережидать эти порывы к действию, чтобы просто быть с появляющимися у вас мыслями и эмоциями. Подобная практика помогает вам научиться калибровать собственную систему, чтобы вы могли чётко распознавать, когда вы начинаете закрываться из-за порывов, импульсов и волн беспокойства, или же когда начинаете наоборот открываться благодаря доброте и любопытству. Вы учитесь видеть различия между внешними наградами. Потребность получить что-либо внешнее, чтобы почувствовать себя лучше. И внутренними — облегчение, которое приходит само вместе с добротой и любознательностью. Доказательная вера. Для того, чтобы научиться чему-то новому, невероятно важно доверять себе и верить, что вы можете этого добиться. Существует две основных разновидности веры. Первая — Это своего рода прыжок, когда вы начинаете что-то делать, хотя не пробовали этого раньше. Вы просто верите, что это сработает. Вы видели, как другие это делают, или ваша интуиция подсказывает, что это отличный способ. Прыжок веры зачастую кажется страшным, потому что вы выходите на неизведанную территорию. Возможно, вы как раз его совершили, когда впервые справились с порывом или импульсом при помощи практики зонт. Вторая разновидность веры основывается на первой. Я называю ее доказательной верой. В медицине мы рассматриваем доказательства эффективности лечения перед тем, как говорим, что оно эффективно. Если вы принимаете лекарство для понижения давления, то хотите доказательств, что оно на самом деле работает так, как заявлено. Ученые-медики, такие как я, работают над исследованиями, в которых будут представлены нужные доказательства. Отсюда и появился термин «доказательная медицина». Например, в моей лаборатории проводятся клинические исследования, чтобы проверить, способна ли осознанность помочь людям бросить курить, переедать или тревожиться. Сначала мы тестировали эти методы, проводя личные тренинги затем в клинических исследованиях при помощи телемедицины, через приложение. И в этой аудиокниге описаны те же самые методы, которые на самом деле работают. Напомню, что в одном исследовании выяснилось, что тренинги осознанности работают в пять раз эффективнее лучшего из современных способов бросить курить. А курение — одна из самых тяжёлых химических зависимостей. Да. Бросить курить труднее, чем перестать употреблять кокаин, алкоголь или героин. Примечание. Это связано с рядом факторов. Например, при курении сигарет никотин достаточно быстро поступает в кровь, из-за чего всё больше дофамина вырабатывается в мозгу, и вы становитесь всё более зависимым. Кроме того, я говорил об исследованиях переедания, например, о снижении переедания на 40% и снижении ценности вознаграждения, и тревожности, например, снижение тревожности среди терапевтов на 57% и на 63% среди людей с генерализованным тревожным расстройством. Исследования, подтверждающие эффективность практик осознанности, проводились не только в моей лаборатории. В настоящий момент существуют сотни научных публикаций, которые подтверждают клиническую эффективность, а также науку, связанную с осознанностью. Как я уже упоминал, в моей лаборатории проводилось сканирование мозга людей во время медитации. Мы обнаружили, что со временем медитация способна изменить шаблоны головного мозга, которые работают по умолчанию. Другие исследователи обнаружили, что медитация способна изменить даже размер вашего мозга. Доказательная база, подтверждающая эффективность практик осознанности, становится всё больше с каждым днём. Однако я не прошу вас слепо довериться мне и просто начать тренинг только потому, что это сработало на других. Я хочу, чтобы вы собирали доказательства в процессе на примере собственного опыта. Сколько раз вы действительно с любопытством исследовали, как ощущается тревожность в вашем теле? Сколько раз у вас получалось проанализировать свои триггеры и привычки? Как долго вы ездили на всех трёх передачах? Каждый раз, делая дыхательное упражнение после того, как вас охватывает какой-то порыв, пережидая импульс при помощи практики зонт, Чувствуя тепло доброты или отпуская разрушительные мысли благодаря практике отмечания, вы собираете данные и строите собственную доказательную базу. Каждый раз, осознавая происходящее, вы можете видеть результаты в реальном времени. Вы собирали доказательства всё это время, чтобы убедиться, что это работает на самом деле именно в вашем случае. Уделите этому минуту и проанализируйте все доказательства, которые вы собрали, пока слушали эту аудиокнигу. Внимательно рассмотрите их все. Если вы практиковались, то к этому моменту у вас должно было набраться приличное количество данных. Теперь соберите их вместе, чтобы встроить свою доказательную веру в эту программу. Если вы начинаете сомневаться — и вас охватывает скептицизм, сначала так и отмечайте. Сомнение, скептицизм. Напоминайте себе, что у вас есть доказательства, на которых построена ваша вера. Доказательная вера, а не слепая. У вас всё получится. Расслабьтесь и не сдавайтесь. Один из участников нашей программы «It Right Now» описал это так. Нам надо верить, что мы можем справиться со всеми практиками. И эту веру можно укреплять собственно ручно собранными доказательствами. Я видел, что эта программа работает, и видел пользу, которую приносят мне практики, когда я действительно ими пользуюсь. Кроме того, я уже убедился, как легко вернуться к прошлым привычкам, стоит мне забыть о практиках. Для того, чтобы закрепить свои новые привычки, необходимо трудолюбие. И частично для этого надо верить, что я смогу превратить практики в свою новую привычку, чтобы не сдаваться и не возвращаться к старту. Мудрые слова. Чтобы не терять свои навыки, надо практиковаться, словно вы учитесь играть на музыкальном инструменте. Продолжайте заниматься и выстраивать свою доказательную веру. Отмечайте сомнения, когда они возникают, и обращайте внимание на удовольствие, которое вы получаете, отпуская их, а не позволяя им сбить вас с толку. Почему бы вам не попробовать сохранять осознанность и любознательность на протяжении всего дня? Попробуйте быть осознанными, пока завариваете свой утренний кофе, когда идёте от дома к машине или автобусной остановке, или даже когда идёте в ванну. Эти короткие моменты постоянной практики помогут вам ехать на первой, второй и даже третьей передаче, развивая вашу уверенность и скорость. Моя петля привычки прокрастинации В детстве я был невероятно целеустремлённым ребёнком. Если я хотел что-то сделать, я был готов разбиться в лепёшку, лишь бы добиться своего. Но такая целеустремлённость имеет свою цену. Как показал инцидент с ножом, я так увлёкся своим занятием, что не мог притормозить, чтобы осознать, что же я делаю. Или собираюсь делать. Мою целеустремлённость подпитывал интерес. Когда я чем-то начинал интересоваться, мне не требовались дополнительные усилия или мотивация. А вот если мне было неинтересно, меня приходилось заставлять чуть ли не тащить силой с воплями. И даже тогда я делал необходимый минимум, лишь бы отделаться от этой задачи. Когда я был маленьким, моя мама быстро поняла, что куда проще заинтересовать меня делом, чем пытаться заставить. Когда мне было действительно интересно, я не просто справлялся с задачей, я делал её хорошо. И когда мне было уже за 20, и мама не проверяла, чем я там занимаюсь, Столкнувшись с неинтересным, но необходимым занятием, я всегда находил способ отвлечь себя. Триггер. Срок сдачи статьи. Поведение. Проверить сайт New- йорк Таймс». Снова. Результат. Увлекся новостями, опаздываю со сдачей работы. «На протяжении всех лет, когда я практиковал медитацию, изучал нейронауку и работал с пациентами, я узнавал всё больше о том, как работает мой мозг. Я начал понимать, что прокрастинация не приносит мне ничего хорошего. Кроме того, я начал осознавать, почему я так люблю прокрастинировать. Например, когда мне надо было писать научную статью-обзор, потому что это полезно для карьеры, я мог сесть за её написание и заметить, что в животе словно сворачивается огромный пылающий шар ужаса. Достаточно быстро я понял, что боль от его появления легко прогнать. Стоит мне открыть сайт Нью-Йорк Таймс и убедиться, что с тех пор, как я заходил на него последний раз, минут пять назад, в мире не произошло ничего катастрофического. Это вполне соответствовало простой формуле, которую знают все — доктора, родители и маркетинговые фирмы. Триггер — боль. Поведение — приём обезболивающего. Результат — боль утихает. На это у меня ушло некоторое время, но, наконец, я понял, что во многом — Боль в животе связана с тем, что я недостаточно хорошо знаю тему, чтобы о ней писать. Из-за этого у меня оставалось лишь два варианта. Первый — сидеть, терпеть боль в животе и смотреть на незаконченную статью на экране компьютера. Или же второй — проверить сайт New- йорк Таймс» снова. Но стоило мне понять, что моя петля привычек не работает, я осознал, что если бы я тщательно подготовился к написанию статьи, Перед тем, как, собственно, заняться делом, я бы перестал так часто отвлекаться и начал бы писать активнее. И затем я сформировал то, что станет турбозарядкой для всего процесса — реальный опыт. Вот моя формула обезболивания в случае прокрастинации. Интерес плюс знание плюс опыт равно наслаждение процессом плюс хороший результат равно поток. Примечание. Состояние потока. Это ментальное состояние, при котором человек полностью погружён в своё занятие, особенно сосредоточен и вовлечён, а кроме того, наслаждается процессом. Другими словами, когда у меня получалось найти интересный предмет, убедиться, что я достаточно о нём знаю, чтобы отогнать неприятное ощущение в животе, я мог не просто писать, но и наслаждаться этим процессом. Например, мне интересна тема осознанности и интересно помогать людям менять привычки. На протяжении многих лет я набирал всё больше знаний об обучении с подкреплением и нейронауке, а также опыта, практикуя медитацию, работая в клинике и разрабатывая методику лечения. Когда я соединил всё это вместе, я не просто начал об этом писать. Я делал это с удовольствием. В 2013 году, одним судьбоносным утром субботы, я в прямом смысле наткнулся на эту формулу. Стояло яркое и морозное зимнее утро. Я относительно рано спустился вниз со странным ощущением, что мне надо что-то написать. Схватившись за это ощущение, я сел за обеденный стол. Открыл ноутбук, и спустя три часа, на протяжении которых я не отрывался от монитора ни на минуту, статья под названием Почему так тяжело быть внимательным и тяжело ли? Осознанность факторы пробуждения и обучение с подкреплением была закончена. На самом деле, полностью закончена. Как правило, при написании рецензируемых статей приходится сотни раз их редактировать, возвращаться к уже написанному, обсуждать с рецензентами детали и так далее. Но не с этой статьёй. Я отправил её двум потенциальным соавторам, чтобы убедиться, что всё в порядке. И, внеся всего лишь пару поправок, отправил её на публикацию, где её также приняли без особо масштабных изменений. Дело почти неслыханное для процесса научной публикации. Оглядываясь назад на этот опыт, я понимаю, что это получилось благодаря практике, благодаря тому, что я изучал и преподавал эту тему достаточно давно так что весь материал для статьи был уже собран и достаточно насыщен. Мне оставалось лишь найти катализатор, чтобы запустить процесс кристаллизации. Для меня этим катализатором стал недавний разговор с одним человеком о том, как осознанность может перекликаться с обучением с подкреплением. Я уже думал над концептом потока, но не осознавал, что могу войти в это состояние во время писательства. Как и любой хороший ученый, я решил провести повторный эксперимент, чтобы убедиться в его повторяемости. Я начал с пилотных исследований, статьи, блог и все такое. А затем приступил к масштабному заключительному эксперименту. Могу ли я написать целую книгу в состоянии потока? Для этого я убедился, что соответствую всем необходимым условиям. Первое. Интерес. Мне было интересно написать книгу про осознанность и зависимости. Второе. Знания. Я исследовал осознанность около 20 лет, а зависимости около 10. Третье. Опыт. Я практиковал осознанность около 20 лет, а также лечил пациентов от зависимостей около 9 лет. С этим всё было в порядке. Так что надо было создать правильную среду. Первое. Еда. Второе. Никаких отвлекающих факторов. Третье. Ментальный массаж. Я подумал, что для того, чтобы увеличить свои шансы на написание книги в состоянии потока, нужно быть не голодным и не отвлекаться на всякие штуки вроде сайта New York Times. Кроме того, надо было найти что-то, что сможет уменьшить огненные шары в моём животе, если я снова начну прятаться в кошмарных мыслях каждого писателя в духе «святая». «О чём же мне писать дальше?» Так что в конце декабря 2015 года я создал все необходимые условия, устроив двухнедельный ретрит у себя дома. Отключил все гаджеты и сделал так, чтобы меня не отвлекал никто, кроме котов. Моя жена согласилась помочь мне с этим экспериментом, отправившись на западное побережье в гости к родственникам на праздники. Перед тем, как начать, я приготовил и заморозил достаточное количество еды, чтобы я мог всего лишь разогреть себе её в микроволновке, проголодавшись. Когда всё было готово, я дал себе простые и чёткие указания. Садись, прогуляйся, пиши, повтори, но пиши только в состоянии потока. Я регулярно медитировал, и сидя, и на ходу, и садился за книгу только если чувствовал желание писать. И что более важно, стоило мне хоть на секунду почувствовать, что я закрываюсь, выхожу из состояния потока и начинаю себя заставлять, я сразу же вставал и возвращался к медитации. Целью было использовать медитацию как массаж против любых писательских затруднений. Спустя две недели был готов приличный набросок моей первой книги «Зависимый мозг». Эксперимент оказался удачным. Моя гипотеза подтвердилась, и это было на самом деле приятно. Но повторяемость — краеугольный камень науки. Для того, чтобы убедиться в истинности эксперимента, его надо повторить. Так что в конце декабря 2015 года моя жена снова улетела на западное побережье в гости к родственникам на праздники и оставила меня с нашими котами, чтобы я мог повторить эксперимент. Видите, я соблюдал все условия. Коты, время года и всё прочее, чтобы он был чистым. В ретрите я провёл всего 9 дней, потому что изначально я не собирался писать книгу. Я хотел создать ориентированную на потребителя колоду карточек с короткими практиками для изменения осознанности, основанную на трёх передачах. Так что эксперимент слегка отличался, но всё равно был достаточно близок к предыдущему. Я начал свой ретрит — Сидел и гулял три с половиной дня. И меня вовсе не тянуло писать. Каждый раз, когда меня посещала мысль, «Надо, наверное, что-нибудь написать», как я чувствовал боль в животе. Так что я продолжал гулять и сидеть. И, наконец, на следующее утро, это был вторник, 24 декабря, я внезапно почувствовал, что боль в животе прошла. Так что стал ждать, что произойдёт дальше. Я ещё не был уверен, готов ли я что-то писать или нет, так что я попробовал лишь начать. В конце концов, это просто колода карточек, не ни книга, ничего масштабного. Но всё равно, видимо, меня преследовало какое-то давление прошлого опыта и написанного ранее, потому что всё это начало выливаться на экран моего компьютера. Сейчас понедельник, 30 декабря 2019 года. Прошло 7 дней. Я заканчиваю эту последнюю главу. Примечание. В итоге оказалось, что предпоследняя глава, так как я решил добавить ещё одну главу в начале, связанную со всем безумием пандемии COVID-19, а также заключительную главу после всего, что выяснилось в связи с убийством Джорджа Флойда, но будем считать, что почти последняя. Считается ли это успешным повторением? Однозначно, что формула «интерес плюс знание плюс опыт» равно «наслаждение процессом», равно «поток оказалось вполне реальна. Мне снова было достаточно приятно писать, но лишь время покажет, получилось ли в итоге финальная деталь моего уравнения – хороший результат. А это решать вам в процессе вашего путешествия. Если вам кажется, что вам нужно больше трёх передач, чтобы выстроить свою доказательную веру, что у вас всё получится, вдруг вы желаете найти собственную магическую панацею, которая поможет вам моментально избавиться от тревожности и решить другие проблемы, честно ответьте себе на вопрос. Как часто наши желания сбываются не в сказках? А если вы готовы положиться на науку и довериться своему опыту, Посмотрите, какой путь вы уже проделали вплоть до этого момента, просто узнав, как работает ваш мозг, научившись работать с ним. Продолжайте выстраивать свою веру шаг за шагом.